Глава двадцать третья. Пятница. Двадцать четвертого февраля. Вскоре, после одиннадцати утра, продиктовав вслух адрес Гарри Кука и следуя указаниям навигатора, Росс ехал по главной улице симпатичной чистенькой деревушке, в милях в десяти от Бирмингема. Вчера за ужином он все рассказал Имажен, И о своей поездке, и о разговорах с Али Хьюз и с самим Куком. Жена долго не думала. «Брось это дело», — решительно сказала она. «У старика явно крыша потекла. Не стоит тебе с ним связываться, только время зря потратишь». «Через полторы мили сверните направо», предложил приятно женским голосом навигатор. Росс проехал мимо деревенского паба, бензоколонки и небольшого уродливого здания, по всей видимости, какой-то фабрики. Через пару минут впереди показался дорожный знак, полускрытый бурно разросшимися кустами. Росс повернул направо, пересёк рейшку по узкому горбатому мосту, проехал мимо автовостерской продуктового магазинчика с вывеской яйца, домашний сыр, затем поехал под уклон. Навигатор начал обратный отсчёт и, наконец, торжествующе объявил. «Вы прибыли!» По правую руку в некотором отдалении от дороги стоял симпатичный опрятный домик со встроенным гаражом. Лужайка перед домом была в безупречном состоянии, трава зеленела, словно на площадке для боулинга. У двери гаража прямо на дороге стоял белый Ниссан Микро, который Рос узнал. На этом автомобиле Кук приезжал к нему неделю назад. Машина тоже блестела чистотой, словно только что из автосалона. Рос подъехал к дому, припарковал свой Ауди позади Микры и вышел из машины с удовольствием потягиваясь. «Что-то в последние дни многовато приходится колесить по стране», — подумал Симу. Откуда-то издалека плыл сладковатый запах дыма, в ваночке для птиц купался воробей. «Был определенно свежо». Порадовавшись тому, что на нём парка с флисовой подкладкой и тёплой ботинки, Рос запер машину и, неся за лямку тяжёлый рюкзак, поднялся на крыльцо. Позвонил. Изнутри дома послышалось мелодичное «день-день» и тишина. Подождав пару минут, Рос позвонил снова. Снова никакого ответа. Он позвонил ещё раз и постучал в дверь кулаком. Мимо проехал и скрылся за поворотом забрызганный грязи лендровер «Дефендер» с прицепом для перевозки лошадей. Рос приподнял крышку с почтового ящика и заглянул внутрь. В узкой чёрной щели было пусто. Кук знал, что он приедет. Обещал его ждать. И номер его телефона у старика есть. Если он куда-то собрался, должен был позвонить, верно? Росс вытащил телефон, набрал номер Кука и услышал, как где-то в доме звонит телефон. После десяти гудков в трубке послушался знакомый голос. «Здравствуйте, это Гарри Кук. Боюсь, сейчас я не могу ответить на звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение ваш и ваш телефонный номер. Я перезвоню вам при первой возможности, спасибо». Рос молча нажал на отбой. Он начинал беспокоиться. Машина Кука здесь. Снова приоткрыв щель почтового ящика, он громко позвал. «Доктор кок вы дома?» Нет ответа. Журналист решил обойти дом и взглянуть на него сзади. Обогнув невысокий куст лаванды, подошел к боковому окну, заглянул туда и застыл на месте. В доме царил разгром. Гостиная со старым телевизором, электрокамином, диваном и двумя креслами, массивным шкафом орехового дерева с фотографиями на стенах Выглядело так, словно по ней прошел ураган. Диванные подушки разорваны и разбросаны по полу. Споротые спинка дивана, и спинки сиденья, и кресел. Дверцы, шкаф распахнуты, содержимое его валяется рядом на ковре. У небольшого деревянного бюро в дальнем углу комнаты тоже открытые и вывернуты все ящики. Как видно, старика ограбили, понял Рос. И совсем недавно. Сегодня утром. Но где же он сам? Новая мысль обдала его ледяным холодом. Грабитель или грабители могут быть еще в доме. «Позвонить в полицию? Но ну, тогда придется объяснять, зачем он здесь. И тогда прости-прощай то, что старик хотел ему рассказать или показать». Покрепче, перехватив тяжелый рюкзак, словно импровизированное оружие, рос быстрым шагом, прошел мимо трех мусорных бачкосов над цветными крышками и достиг задней части дома. Здесь имелась пристройка. Веранда с большими стеклянными дверьми. Задний двор содержался в том же безупречном порядке и чистоте, что и лужайка перед домом. Зеленая трава, невысокие клумбы с оградками, крохотный прудик — И над ним деревянная беседка. Росс перехватил рюкзак и громко забарабанил в двери. Тишина. Улыждав немного, он толкнул стеклянную дверь. Та легко отворилась. В тот же миг как мог рыжего меха стрелой, пронесшим им него, скрылся в саду. Кот Кука понял Росс. Он шагнул на веранду. Здесь стояла пара плетеных столиков, и на плетеном столике с круглой стеклянной крышкой лежали идеально ровные стопки журналов по садоводству. Доктор Кук, вы здесь? Громко позвал Росс. Только тиканье часов было ему ответом, а секунду спустя раздался звон. От нежинности Хантер подпрыгнул. Часы ударили один раз. Половина двенадцатого. Он снова позвал, держа на готовый рюкзак. И снова молчание, нарушаемое лишь громким тиканьем часов. Рост двинулся вперёд. Нерешительно вошёл на кухню, тоже разгробленную. Здесь были распахнуты все шкафы и шкафчики. На полу груда осколков, повсюду рассыпанный чай, кофе, сахар, мука. На столе стыл недоеденный завтрак. Рядом пакет кукурузных хлопьев и кувшин молока. На подставке для яиц стояли два яйца в сметку, не тронутые, с аккуратно срезанными вершинками. И чашка чая, полная до краев. Деревянный стол был отодвинут, словно кук торопливо устал за стола и уже сюда не вернулся. Второго стулу как ни странно, за столом не было. Все больше нервничая, Рос огляделся в поисках какого-нибудь подходящего оружия. Увидел в углу тяжелую кочергу, взял в руки, взмахнул, примериваясь, снова прислушался. «Никого и ничего». Подошёл к столу, сунул палец в чай, совершенно холодный. Потрогал яйца, то же самое. Очевидно, Кук встал за стола не меньше часа назад, а скорее часа два-три назад, если не больше. Он вышел в прихожую и ещё раз громко позвал. «Доктор Кук! Вы здесь?» Тиканье дедушкиных часов на стене было ему единственным ответом. С противоположной стены народ осмотрел надпись в рамке. «Остановитесь и познайте, что я бог». «Псалом!» Глава сорок пятый, стих одиннадцатый. В доме стоял душноватый запах, достоявшийся пыли, напомнивший ему визиток к дедушке и бабушке в детстве. Запах дома, в котором живут только старики и кошки. В прихожей имелись три двери. Первая — спальню с двуспальней кроватью. Здесь тоже все было перевернуто, матрас спорот в нескольких местах, вся одежда из шкафов валялась на полу, вывернутые ящики обеих тумбочек по сторонам кровати. Следующая открывалась небольшой кабинет с письменным столом и стулом. Под столом виднелись Wi-Fi роутер и кабель для Макинтоша. На столе компьютерная мышь. Но самого компьютера не было. Три шкафа также распахнуты. Бумаги грудами валяются на полу. На столе рядом с аккуратно разложенными полукругом ручками и карандашами Росс заметил крошечный блокнот для записей с квадратными листками всего в пару дюймов шириной. «Кажется, с листка из такого же блокнота доктор Кук диктовал ему координаты местонахождения святого Грааля». На верхней странице была заметна небольшая вдавленность – словно от ручки или карандаша. Вроде бы длинные изогнутые линии, и рядом какие-то цифры. Рос просеял и заглянул в мусорную корзину под столом. Там покоился всего один смятый клочок бумаги. Снова прислушавшись и оглядевшись кругом, он достал бумагу с корзины. «Должен быть это вырванный верхний лист», — понял Хантер. И действительно, здесь была вычерчена черной перьевой ручкой изогнутая линия по очертаниям соответствующего следу на том листе, а рядом стояли цифры, очень напоминающие те, что отдал ему Кук вместе с координатами. Хотя те же самые это цифры, Рост точно сказать не мог. Четырнадцать девять, четырнадцать пять, тринадцать пять, двадцать восемнадцать пять, девятнадцать девятнадцать, двадцать двенадцать. Что за странная закорючка, подумал он с любопытством. «Похоже на хоккейную клюшку. Рост сложил листок, убрал его в бумажник и еще раз внимательно глядел кабинет, но больше ничего примечательного не увидел. Выйдя в холл и снова пройдя мимо часов, открыл последнюю дверь и попал в столовую. Стол, четыре стула, посудный шкаф и гравюра на стене. Доморез Дожи и в Венеции. Шкаф также был распахнут и перекрыт. На полу валялись осколки бокалов. Росуб показалось, что за спиной промелькнула какая-то тень. Он резко развернулся же майк Чёргула. Ничего. Журналист вышел, снова пересек холл и заглянул в разгробленную гостиную. С каминной полки над фальшивым электрическим огнем на него смотрела черно-белая свадебная фотография. Молодой Гарри Кок в тёмном костюме, а рядом милая девушка с тёмными вьющимися волосами и очень серьёзным лицом. С сильно бьющимся сердцем Рос вернулся на кухню, снова огляделся и на этот раз заметил ещё одну дверь, закрытую дверь, которую в первый раз пропустил. Он повернул ручку и протянул дверь на себя. Она открылась, и в взору крутые деревянные ступени, ведущие вниз. Должно быть, в подвал или в подпол. "Доктор Кок!" позвал Рос, просунув голову в дверь. "Эй!" Я здесь кто-нибудь?» Голос его, звенящий от тревоги, прозвучал странно даже для собственных ушей. Росс нащупал на стене выключателя и повернул. Одинокая голая лампочка на коричневом шнуре залила лестницу светом. Ниже, внизу лестницы, включилась еще одна. Рос долго смотрел вниз. «Позвоните полицию?» Крепко сжимая импровизированное оружие, он начал осторожно спускаться по ступенькам. Оказавшись внизу на голом бетонном полу, понял, что в подвале хозяин складывался кихлан. И здесь все было разбросано и перевернуто, а потом, о господи, черт, черт, нет! Теперь он понял, почему за кухонным столом не хватало второго стула. Стул был здесь, а к нему примотан серебристый клейкой лентой Гарри Кук совершенно голый, с ужасом в широко распахнутых невидящих глазах. Ему заклеили ленты рот, ладони прибили гвоздями к сине. Подойдя ближе, Рос увидел, что кослявое старческое тело испещрено багровыми следами сигаретных ожогов, Горло перерезано, грудь залит уже подсохшей кровью. Росс повернулся и бросился бежать наверх. Вылетел из дома на лужайку и здесь его вырвало. Затем, выхватив телефон дрожащими пальцами, принялся набирать 999 и трижды тыкал не туда, прежде чем наконец сумел набрать номер. Наконец, с облегчением услышал гудок, а сле за ним голос оператора.